Глава 3. Любовин кончил рассказ. В низкой квадратной комнате наступила долгая тишина. Курили, молчали. На простом столе стояли стаканы с бледным давно остывшим чаем и лежали куски сероватого хлеба. В широкое, составленное из трех рам окно, лились желтые лучи заходящего солнца, и панорама гор сверкала вдали, ежесекундно меняя краску. «Выходит, товарищ, — наконец сказал Варнаков, — что вы вовсе не политический?» Любовин ничего не ответил. «Вы убили, — продолжал Варнаков, попыхивая папиросой, — измести запоруганную сестру. Вы своим убийством помешали, быть может, большой полезной работе, которую она вела, жертвуя собою». Мне интересно было бы все-таки ближе познакомиться с вами, узнать ваши политические убеждения. Такие конченные люди иногда могут быть нам полезны. Товарищ Федор просит за вас. Ну что ж, располагайтесь здесь, как-нибудь вас устроим. Вы что умеете делать? Любовин не понял вопроса. «Э, «В каком смысле?» – спросил он. «Ну, брошюру составить сумеете?» «Экстракт из книги или лекций?» «Не пробовал. Думаю, что не выйдет». «Да вы чем последнее время были?» «Эскадронным писарем». «Почерк хороший имеете?» «Ну, ничего себе». «Вот я мог бы набирать», — косясь на печатный станок, стоявший в углу, сказал Любовин. «Или по машине быть. Я одно время при отце слесарил». «Ну, ладно. Там посмотрим». Любовин остался жить в той же комнате. Прошло три недели. Наступала швейцарская весна. Налетала шумными вихрями, ела снег теплыми быстролетными дождями, шумела белопенными шумными водопадами, неслась по долинам ручьями и реками и отовсюду выпирала белыми и лиловыми подснежниками. Робкими желтой коронкой, низкими прямоверами, рассыпалась по болотам белыми, похожими на опущенные вниз тюльпаны колокольчиками и выскакивала лиловыми душистыми фиалками. Любовин с Бедламовым сидели у открытого окна. В окно выливалось пение жаворонков в полях, чириканье синиц и песня зябликов. Где-то в лесу звонко перекликались дрозды, и горное эхо вторило им. Внизу бурно шумела весна, проносясь потоками и смывая с улиц остатки рыхлого наздреватого снега. Любовин всем телом чувствовал весну и ее томление, и тосковал по далекой родине. — Скучаете, товарищ? — сказал Бедламов. Теплая нотка искреннего участия слышалась в его голосе. — Да, — сказал Любовин. Всегда ровный, задумчивый Бедламов ему нравился. В нем он видел ту самую тоску, искание чего-то особенного, которое грызло и его. Тяжело мне здесь. Говорить, товарищ, легче будет, а я имею поручение переговорить с вами о деле. Вот и побеседуем. Тошно мне. Вы понимаете, красиво тут весна, птицы, дух какой, а. Не по-нашему. Пост теперь. Марусь поди с кухаркой жаворонков бы напекла, оладий к воскресенью, и пришел бы я. Так это чисто, тепло, хорошо у нас было. Отец сидит подле самовара, на блюдце стеклянном малиновое варенье стоит, сахар кусковой в синем граненном бокалике. А еще отец любил, чтобы у иконы лампадка теплилась. Марусь всегда сжигала. «Вы верующий?» «Нет», — коротко сказал Любовин и замолчал. «Ну, а на службе?» — тихо сказал Бедламов. «Разве было вам хорошо?» «И на службе ничего. Сначала действительно тяжело было. Рано вставать, на уборку ходить, тянуться. А то же были и славные ребята. Вечером соберемся на спевку. И так-то трогательно выходило, товарищ. Был у нас солдатик, рыбин. Без малого сожень, росту, басом пил». Неграмотный дубина, ну, мужик совсем, ничего не понимал. А станет в хоре октаву держать, следит за мной, за моими руками, и в том всегда попадает, ну, прямо инструмент. Тоскуйте по полку. Этого нет, а иногда... Вот еще месяц пройдет, на Петерговском острову или на Екатерингофе гулянья пойдут. Девушка тьма, чувствуешь, что мундир пользу дает. «Ну, слушайте», — сказал Бедламов. Помолчал немного, раскурил папиросу и тихо шепотом начал. «Вот в чем дело-то. Третьего дня в исполнительном комитете решено вас все-таки в партию писать. Наша партия, кажется, скоро расколется на меньшевиков и большевиков. Мы решили примкнуть к большевикам. У них, товарищ, дело, и все ясно». Ваши взгляды, пожалуй, скорее к меньшевикам подошли бы, очень уж вы буржуазный но втянула вас самою жизнью к нам. И после доклада о вас товарища Варнакова и письма товарищ Федора, который поручился за вас, мне поручено с вами позаняться. Наша партия очень могущественна. Догмы ее вы знаете от нашего вождя. Я сведу вас на митинг, Но вы должны знать сущность нашей организации. Мы задались целью перестроить весь мир на новых началах. Мы не Россией заняты. Россия — это подробность, а нам нужны люди повсюду. Кто попал в партию, кто проник в ее тайны, тому возврата нет. Он — слепое орудие. Вожди, которым все открыто, те многое могут дерзать». Говорят, что наш в связи с охранным отделением, что он выдает, что нужно царской полиции. Может быть. Но мы ему верим. Наши враги меньшевики, и для него все средства хороши. Это борьба, товарищ Виктор. Борьба более жестокая, нежели война. У нас есть люди, да если им прикажут уничтожить кого, он должен, не колебаясь, уничтожить. «Ну а если поколеблется, исчезнет сам». «Вы побледнели, товарищ?» «Не бойтесь. Этой роли вам не дадут. Мы-то вас поняли. Говорю, к тому, что если проболтаетесь или, сохрани, Боже, снюхаетесь с кем не надо, конец, пощады не будет. Мы посмотрим вашу работу и увидим, к чему вы способны. Но с сегодняшнего дня помните одно». «Вы до гробовой доски нам преданы!» «Та преданность государю, которой вас учили офицеры, ничто по сравнению с тем, что требуем мы!» «Поняли?» У Любовина темнело в глазах. Дыхание его стало прерывистым. «Вам, повторяю, — сказал Бедламов, — ничего такого не поручат». Для этого у нас или люди стальной воли, девушки, уверовавшие в наше учение, как Лена, или потерянные, которым все равно кончать с собою, неврастенники, сифилитики, безумные с навязчивыми идеями. Мы их используем. Этого быдла у нас немало. Но помните, с сегодняшнего дня у вас ничего своего. Я не говорю о собственности материальной, это подробность. Но ни своих мыслей, ни своих убеждений, ни своей воли, ни своей веры. Все партийное. Как? Этому мы вас постепенно научим. С этого дня Любовину дали работу. Он запечатывал листки, надписывал адреса на конвертах, носил на почту, иногда разносил или развозил на велосипеде по окрестным деревням. Он скоро заметил, что никто из партии не живет под своим именем. Он нес пакет человеку с русским именем и отчеством, с русской фамилией, а его встречал типичный еврей и отзывался на условный пароль и расписывался русским именем. Чем выше было положение лица, тем роскошнее жило оно, тем вернее находил любовь еврея. Это заставляло его задумываться. Но он чувствовал слежку за собою и скоро стал бояться самых мыслей своих. Его жизнь была тяжелой, мрачной. Он совсем бы погиб, если бы ему не помогала товарищ Лена. И не приехал Коржиков с маленьким сыном Марусей Виктором.